приноём. Она туда и туда вложено, значит, обознавательный знак. Знаешь, как выглядит обознавательный знак? Там нарисована э мужчина и женщина, миу, полетное дело, они как-то так гордо стоят. И э кроме того, там написаны главные формулы и, по-моему, какая-то вложена то ли штука, которая в случае чего может мотор достать играть. То ли там нотная запись, которая мозг отрывает. Ну, это же человек, ему же диагноз мгновенно нужно ставить, который это послал туда. Кто сказал, что у них есть глаза, первое? Что они это видят. Дальше. Кто сказал, что пусть смечим писать отмена? Ну ладно, представимся, что я пишу. Кто сказал, вот мы мы, мы у нас контурное какое-то изображение. Из этого следует, что контур обозначает какую-то фигуру, а вместе с ним Нет. Боже. О. Ну, без изъяна. Да. Ну вот, значит, вот это человек, предположим, у него это ноги, руки. Вот мы, поскольку мы живём в таком мире, вы не думаете, что я вам говорю на тему лекции. Не думайте, это не о лекции построение просто. Мы знаем, что вот по клине отделяет что-то от чего-то. Вот это у нас будет фигура, а вот это у нас будет фон. Это у нас врожденная вещь. Мы просто знаем, что это так. Кто сказал, что они это знают? Вопрос, кстати, который вот на этом конгрессе семиотическом, серьезный. Что у них является константами, что у них является инвариантами? Например, если они... Вот там был один художник, очень умный, который художник, он же философ, который говорил, если они живут в мире, в котором есть твердые объекты, кстати, тоже никто не обещал. Кхм-кхм. А если, значит, там есть плоскости, углы там и так далее, тогда можно себе представить, что у них в сознании выработалось что-то вот такого типа. А если нет, помним, к примеру, Solaris, где этот самый океан сознания проживает. Никаких вам твёрдых объектов, а сам по себе он мозг и всё. Знаете, да, что его снимал, э, Тарковский таз с варением грустничным кипел. Са со океан сознания так снимался. Вот. А То есть даже этого они не могут. Уже не говоря о том, что какие формулы, что такое формула, почему они э-э с чего они взяли, что вот какие-то штучки на бумаге, что они вообще что-то должны знать, что их надо расшифровать. То есть разный тип сознания возможен, совсем другой. Но мы даже оставим такое подсознание. А наши глаза пропускают вот такой спектр. Это не значит, что весь спектр мира такой. Вы знаете, наши глаза, наши личные наши, больше ничего не чинят. Пропускают такой спектр. Есть ещё вот здесь, Бог знает сколько, в инфрачастотах. Есть ещё вот здесь в ультрачастотах, Бог знает сколько. Но мы такие слабые сенсорно, что мы не этого не видим, не этого не видим. Поэтому нам мир кажется таким, каким допускают наши глаза, уши, Мы вот такой кусочек слышим. Сколько есть животных, которые слышат инфрычастоты и ультрачастоты? Те же э, э пингвины кто там меня спр э, спрашивает, пожалуйста, может низкочастотных частот у них идёт часть сигналов. Но мы просто этого не слышим. Так это не значит, что их нет. То есть мы а, находимся в плену э в плену собственных органов чувств и должны отдавать себе отчёт в этом. Далее, интересный вопрос: есть ли сознание это что? Это чисто человеческая вещь? Или у других существ тоже есть. Тогда нужно э задать себе вопрос, что это сознание? Конечно, книжки мы все читали и психологию проходили, и философию проходили, там много чего написано. Но а кого это удовлетворяет? Э вот я могу привести пример. Я ездила много лет назад, были э такие школы, ну, для учёных. А по проблемам сознания был комитет э несмотря на гер. Комитет по проблемам сознания при президиуме Академии наук СССР. Вот, возглавлял его академик Мелехов, который вообще-то вариаторный физик. Что, какая его муха посидела, что ему непременно захотелось о сознанием заниматься? Ну, много было денег очень э у них. И никто не возражал, потому что это всё проходило: "Разместитесь за стол, не молчитесь". В соседней беседе. А э, э, это всё проходило в Грузии, э, в прекрасных местах, в горах, вообще всё было замечательно. Вот. И э в одной из таких заседаний э академик, который её вёл, а там это маленькие компании собирались, там человек 25 не больше. И все, кто кто этим занимался, так там сторонних не было. И вот в один из вечеров академик, который её вёл, это всё, он сказал: "Я прошу к следующему утру, чтобы каждый мне дал записочку, и на этой записочке, чтобы было написано: сознание это Вот. Я хочу заметить, что он не получил ни одной. Ни одной. А э там были крупные психологи, люди, которые занимаются мозгом, и кого там только не было. Никто не знал, что это такое, никак не назад. Ученик, я повторяю, мы все читали это, не потому что мы двоечники, а потому что мне непонятно, что это такое. А что вот э считается, что человеческое сознание будем мы называть, что чайческое сознание вот других отличается тем, что у него есть способность к рефлексии. Знаете ли вы, что такое рефлексия? Рефлексия это, ну, от reflection, собственно, не трудно догадаться. Рефлексия это когда я могу как бы на себя осмотреть и отдавать себе отчёт в том, что я делаю. Надо заметить, между прочим, что одни не все люди обладают этой способностью. Я не хочу обидеть никого, но и для для облегчения ситуации хочу сказать, что, например, дети не попадают под эту категорию точно до некоторого возраста деяния не не способны к осмыслению. Это как бы метадеятельность, да? Вот я сейчас читаю лекцию, я отдаю себе отчёт то, что я читаю лекцию. Спрыгаю глагол, я знаю, что я сейчас занята спряжением глагола. Не в речи, а вот специальная работа у меня такая. Или пришла домой на караул на всех, совершенно неизвестно зачем. Потом очнулась, значит, от мрата. И думаю, а что, собственно говоря, на карауле? Вроде и повода никакого не было. Потом начинает распушать думаю, потому что вот они мне все. Вот это при пример э-э рефлексии. Но можно орать и потом не вернуться к этому, а и когда это будет признать другой повод день. То есть способность осознавать э своё собственное поведение. Э, вроде бы э этого нет у животных. А с другой стороны, опять я подлый вопрос ставлю. А откуда мы знаем? Они нам это как бы сообщали или как? Мы делаем вывод этот ведь по их поведению. А согласитесь, что это вывод условный. Потому что по э, тому факту, что, скажем, в классе есть вот человек, который всё время молчит, всё время как все всё время орут, можно сделать разные выводы. Можно сделать вывод о том, что э он просто умственно отсталый и ничего не понимает. А можно сделать вывод о том, что он философ и ему смешно смотреть на то, как все вокруг бесноются, а он на самом деле продумал здесь в 10 раз больше уже всего. То есть про просто поведение оно может завести в тупик. Не обязательно так. Поэтому, когда мы говорим про инопланетян, которых нам не расшифровать, то, э, повторяю ещё раз, э, прошу обратить внимание на своих котов. И нам не расшифровать их точно так же, э, как и э представители этих этих цивилизаций. Вот. Но на всё-таки мы вот естественно, научная парадигма стоит на том, что мозг является вместилищем э наших мыслей. И рефлексии, и не рефлексии, что у нас есть материальный субстрат, что мысль появляется тогда, когда э когда есть мозг, больше ей не откуда взяться. Тогда вот у меня такая разрушительная лекция сегодняшняя у меня нашла. Да, тогда ответьте мне, как быть с коллективным бессознательным и с такими вещами, например, когда одинаковые э узоры платков делаются инкомэнс, так сказать, в одной части планеты, и я не знаю, какой-нибудь север а русскими бабушками, в другой части планеты никто друг про друг никогда не слышал, а орнамент тот же самый. Что с этим делать? Ну на это есть ответ, что это архетипы такие, Юнг тут выходит из-за кулис. И ну это разве облегчает нам жизнь? По-моему, не очень. Всё-таки является мозг вместилищем э, э сознания или нет? Давайте исходить для простоты, что является. Тогда э вот тут надо немножко истории. Как на это смотрела наука исторически? Первое, кого в этой связи стоит вспомнить, а вопрос-то, собственно, как стоит. Как соотносится физиология и психология? Это, кстати говоря, бесконечный спор. Физиологи и психологи и до сих пор постоянно бьются и бьются насмерть. Кто из них прав? Психологи турчат на физиологов. Я имею в виду... Нет, я неправильно говорю. Дело в том, что психологов очень много разных вариантов. Их много разных. Есть психологи, которые по западной шкале будут считаться физиологами. Например, а мои коллеги, те бихевиористы, с овсякими, с кем знаком, в том числе с теми со Скиннером, если кто служил, а психологи это знают. Вот всего очень немного, например, непосредственно мне хорошо знакомы и даже дружна. Они, к моему невероятному удивлению, считают, что Иван Петрович Павлов это психолог. У них везде и написано: "Психолог Павлов". Откройте любой зарубежный учебник, там будет написано: "Психолог Павлов". И более того, бихевиорист, почему они нежные его любят? Потому что психолог бихевиорист Павлов, вместе он над близко говоря, по физиологии. Но это не там не должно смешать, потому что это просто разные а, ну, разные классификации наук, что ли. Но психолог, который не занимается экспериментами, я бы сказал, не бихевиорист, а тот, который более философски, так сказать, смотрит, то есть вообще обсуждает там, есть душа, нет души. Вот. Так вот, он, э, глядя в сторону, э, физиологов скажет: "Вот эти реакции, они